Спасибо, горячо сказал я. Я этого не забуду. Забудьте. Вот чистый бланк, настоящий и действительный. Нет ли чернил? Мне Мехов указал, где вы, я всё мигом обделал. Он вынул из бокового кармана чёрненькую глянцевитую паспортную книжку и дал мне. Я испытал маленькое разочарование, перелистывая её пустые страницы. Мне хотелось знать, как меня зовут, теперь это надо было ещё придумать. Гинч, сказал я, вспомнив выдержку. Александр Петрович. Он взял у меня книжку и присев к столу среди пикантной литературы, вывел чётким четырёхугольным почерком: Гинч Александр Петрович и дальше. Всё было кончено через четверть часа. Я был личный почётный гражданин 25 лет Томской губернии. Я следил за его уверенным почерком и невысохшей витиеватой сделанной подписью полицмейстера Габа, так что дальше ничего нельзя было разобрать. С особого рода приятным и тревожным волнением, напряжённо улыбаясь, и был совсем восхищён, когда, осмотрев своё произведение, он вынул из тыников одежды маленький резиновый шлёпик и прижал его к бумаге побелевшими от усилия пальцами. Круглая синяя печать эффектно легла на хвостик полицмейстерского росчерка. Я взял драгоценность с тем вероятно чувством, какое смятая бабочка испытывает, освобождаясь от куколки. Я решил выучить наизусть эту Шагреневу книжку и считал себя важным преступником. Мой благодетель запахнул пальтицо и встал. Прощайте. Желаю вам. Он неопределённо тряхнул рукой и прибавил: У нас мало работников. А что мехового передать? Устроюсь теперь, сказал я, любя в этот момент юношу. От паспорта и от того, что помогли мне стало тепло. Я развеселился. Глупая история. Передайте поклон. Спасибо. Спасибо и вам большое. Он сконфуженно заморгал и ушёл с моим благодарным взглядом на своей узкой спине. Я мог ночевать где хочу, снять номер, квартиру, комнату. Оставшись один, я представил себе узкое, смуглое лицо Гинча, сообразное его фамилии, и бессознательно оттянул нижнюю челюсть. Вошёл пьянзин, гладя рукой затылок, взъерошенный он напоминал сонного бычка. Вышло как-то, что мы закурили разом, прикуривая друг у друга. Он начал разговор, сообщил, что Мехов должен ему по клубу 10 рублей, и сказал: "У меня есть 3 рубля. Пойдёмте в ресторанчик. Это ничего, у меня есть деньги. Я я ночевать не буду у вас". "Что так?" вопрос не звучал с сожалением. Получил деньги, соврал я. Устроюсь у знакомых. Он не расспрашивал и не настаивал. Разговор делался не принуждёнnie. Вечерела Пыльный воздух двора дышал в окно тёплой вонью, косое солнце слепило стёкла внутреннего фасада бликами воздушного золота. Крики детей звучали скучно и невнятно. Предоставив пиянзену одеваться, я взял несколько рисунков, изучил их и телом вспомнил о женщинах. Рисунки представляли почти одни контуры. Эта грубая схема красивых женских тел заставила работать воображение, воображением делать их тёплыми и живыми. Я стоял и грешил, и снова мысль о том, что я в Петербурге, где царствует ненасытный размах желаний, представила мне по ассоциации внутренний мой гарем, дитя мужчин, рождённое без участия матери. Я любил Женю, девушку провинциальной чистоты и любил всех женщин. В огромной и нежной массе их всхлипывали передо мной наиву и во сне целые хороводы гирлянды женщин. Я хотел жену для преданности и глубокой любви. Высшего ее воплощения. Жена представлялась мне благородством в стильном, дорогом платье. Хотел женщину-хамелеона, бешенную и прелестную. Хотел одну-две в год встречи поэтических птичьих. Размышляя, я выпустил картинки из рук. Меня потянуло в Башкирск к знакомому, дорогому голосу. За перегородкой возился хозяин. Я отыскал на столе листок почтовой бумаги, и когда явился пьянзин, Я уже заканчивал тоскливое, серенькое письмо, с тщательно нарисованными точками и запятыми, выражая уверенность, что наша любовь взаимна, я туманно романтически излагал причины быстрого своего отъезда и надеялся в 30 строках скоро обнять возлюбленную. Когда мы пришли в ресторан и скромно сели в углу, Пиянзен сказал: "Здесь хорошее пиво, возьмём для начала дюжину". Я поднял брови, но рассудил, что в предложении его есть смысл. Почему хотелось напиться этому человеку не знаю, но почему хотелось этого же мне, я знал. Жизнь представилась мне вдруг нудной голиматьёй с центром в виде ресторанного столика, окутанного атмосферой вечной тоски о прекрасном. Я выпил и улыбнулся. Мы перекидывались незначительными фразами, говоря обо всём, что было нам обоим одинаково интересно. А бутылки с холодной влагой цвета свежего табака то и дело наполняли наши стаканы. После шестой жизнь понемногу стала приобретать острую привлекательность, сделалась осмысленной, занятой и послушной. Пьянзин сказал: "Я люблю неизвестных женщин, поэтому я никогда не женюсь. Перед тем я открыл ему любовную часть души, промолчав о бомбах. Жену я скоро узнаю, а неизвестную женщину никогда. Я поэт в душе". Он был весь красненький, раздореный, вихрастый и смачно блестел глазами. Я открыл в его словах нечто огромное, оно показалось мне восхитительным. Оркестр играл волнующую мелодию венгерского танца. Умилившись музыкой со спазмой в горле, я наклонился к пианидину, закивал головой и от значительности нахлынувших мыслей почувствовал желание осмотреться во все стороны. Светлый нагретый воздух пел над белыми столиками о счастье, сидеть здесь просветлёнными, как дети и мудрыми. "И так, сказал я, вы говорили о неизвестной женщине. Во мне что-то смутно шевелится, женщина. Сам из звук этого слова дышит мечтой". Да, он утопил в певной пене усы и посмотрел на меня. "Я говорю это всем. Вы никогда не знаете, какова она: дурная, красивая, пикантная, весёлая, грустная, строгая, полная, тоненькая, рыжая, блондинка или брюнетка?" Вы её не знаете, стремитесь к ней, а когда получите всё, когда всё, включительно до её имени и двоюродных тёток станет вашим, майтись. Хорошо, верно сказал я, это правда. Неизвестных люблю, медленно отяжелев проговорил Пьянзин. Они нами владеют.